Sim-stiam модули и неосвещённые киноэкраны. Клуб представлял собой череду одинаковых комнатушек в подвале наполовину пустующего блока лесов, предназначенных для однокомнатных квартир и производственных точек легкой промочности. Хорошая звукоизоляция. Снаружи музыки вообще не слышно. Сколько раз по ночам, когда в голове грохотали рок и колеса?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 Вот она входит в гостиную с завернутой в шарф бутылкой под мышкой и даже не сняв пальто, идет к Хитачи, чтобы подключиться и мылить себе мозги добрых 6 часов к ряду. Взгляд у нее становится расфокусированным, и временами, если встречается действительно классный эпизод, она начинает тихонько бредить. Примерно каждые 20 минут она вспоминает по-дамски пригубить из бутылки.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 Лишь это ее бутылка и призраки из разъема. Время от времени, когда она была в подходящем настроении и после нужного числа глотков, она еще пыталась рассказывать байки о его отце. С четырехлетнего возраста Бобби знал, что все это дерьмо собачье, потому что детали раз от разу менялись, но с годами он даже начал находить в этих историях определенное удовольствие.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 а волосы готиков были по определению черными. Бобби знал, что тех немногих, кто не мог исказить свое тело так, чтобы вписаться в канон субкультуры, лучше избегать. Невысокий готик – неприятности. Толстый готик – убийство. Сейчас он смотрел, как они извиваются и поблескивают у Леона единым составным существом – скользкой трехмерной головоломкой –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 погружена в лабиринт хитросплетений важных мира его в жизнь героини сериала, которую она разделяет через свой разъем вот уже более 20 лет. Факс Асахи Симбун все катился вниз в своем окошечке, и Бобби подошел поближе как раз в тот момент, когда по скользнуло первое сообщение о бомбардировке Блока А на третьем уровне в Ковина Конкурс Корц Барри Таун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 Глаза двух диаконов вылезли из орбит, провожая взглядами его паническое бегство.